Глава вторая. Говорят, у верховных ведьм отсутствует чувство юмора, мастеровозно, требовательно и не готовы идти на уступки. Спорная характеристика. Я вот всегда ценила хорошие шутки. Однако, очутившись в зеленых апартаментах, четко осознала, мне не смешно. Лакей наверняка предвидел подобную реакцию, поэтому сбежал, как только я дотронулась до дверной ручки. Растропный малый. В противном случае огреб бы изогревую беседку, которую впихнули вместо кровати, из-за травяной настил, из-за проклятой щелианы, свисающей со стен. Я устала с дороги и хотела отдохнуть в нормальной комнате, а не в породе на ночевку в лесу. Взмахом палочки я иссушила траву под ногами и подожгла. Зеленый огонь извивающимися змейками устремился к деревянной беседке. Эх, хорошо горит. Разнесу тут все, а потом потребую переселить меня в обычную спальню. Разве я многого желаю? Да я вообще самая милая, добрая и не конфликтная из всеми верховных видим. Просто не бешите меня, и проблем мне у кого не будет. Ливин с потолка хлынул без предупреждения. Я и выругаться не успела, как промокла до нитки. Скинув вверх волшебную палочку, он колдовало под убийством тика. Теперь вода ударялась о магическую преграду и разлеталась по комнате. Но слушай, от этого я не становилась, а вот зеленый огонь угасал. Он шипел и извивался, пытался лизать деревянные перекладины беседки, но льющиеся с потолка потоки воды не оставили ему ни малейшего шанса. Я мрачно наблюдала за последними огненными островками, пока и они не погасли, оставив после себя стройки зеленоватого дыма. Прелестно. И что дальше? Резкий порыв ветра заставил меня зажмуриться. Когда же я открыла глаза, то обнаружила нетронутую магическим коллапсом комнату. Трава снова доходила мне до щиколоток, На стенах беседки не было ни единого пятнышка. Признав поражение, я осмотрелась в поисках уборной. Надо было избавиться от мокрой одежды и освежиться. Исколкая дверь обнаружилась под лианами. Помня о неудаче с пожаром, срезать их я не рискнула. Вместо этого вырастила магией два деревца и обмотала мешающие мне отростки вокруг стволов. Вышло не особо красиво, зато я наконец-то смогла добраться до дверной ручки. Подспудно я ожидала очередную гадость и пришла в неописуемый восторг при виде просторной, выложенной светло-зеленой плиткой комнаты. Придерживаясь смотрела пол, вдруг не настоящий. Изучила светильники, вмонтированные в стену, обычные, без малейших следов магии, но наконец-то удобства достойные замка. На радостях вскинула голову вверх и твою же зеленую, медленно спускающуюся по паутинке тарантул зеленым не был. В остальном же самый противный, самый мерзкий паук из тех, что я видела. Считается, что ведьма повелеваяющими силами земли без ума отваряет от ее населяющих. Так вот, это не более чем глупейший стереотип. Я насекомых терпеть не могу. Рядом с моей избушкой повсюду охранки понатыканы, и от насекомых, и от грызунов, и от гадов ползучих. Да и ведьме жить спокойно, и она о тебе не вспомнит. Тарантул, разумеется, об этом правиле не слышал. а потому продолжал спускаться. Как только он оказался у моего носа, я ткнула в него волшебной палочкой. Паучище перелетел через бассейн и приземлился четко на подоконник. Вот и славно. Следующий шаг – выбросить эту мерзость в окошко. План был отличным, просто замечательным, однако реализации помешало еле слышное шипение. Звук раздавался из-за бортика бассейна. Осторожно, буквально на цыпочках я приблизилась к купальне и… Уберите! Немедленно это уберите! Звезднов быстро осматривалась. Вдруг кто услышал? Впервые я пожалела, что не смогла прихватить с собой прислужников. Шепела жирная махнатая макрица. Тварь была толщиной с палец и походила на шевелящуюся щетку. Охвалили, что навели в замке порядок. Паук — жирный минус. Макрица — незачет. Только крыса для полного комплекта не хватало. Внезапная догадка заставила меня рвануть обратно в комнату. Так и есть. В беседке сидела белая крыса. И лопала печенье. Рядом лежала слегка погрызенная записка. К сожалению, не смог так быстро раздобыть блог. В остальном же любой каприз для госпожи капризной ведьмы. Я смяла записку, подбросила и испепелила магией. Нет, этому типу точно рекомендации не светят.、В、страданиях за компанию мало пользы. Зато страдать в компании уже не так обидно. У сестриц тоже возникли непредвиденные проблемы с апартаментами, так что тут я была не одинока. Мелочь, а приятно. Перекинувшись парой-тройкой фраз с сёстрами, я убедилась, что всех нас разместили в комнатах, повторяющих особенности ландшафта личных территорий. Неудачность копий признали все ведьмы. Большинство предпочлось сделать вид, что всё в порядке. Одна Ингорда истерила публично и требовала подать ей голову наглеца, додумавшегося поселить её в огненной пещере. То, что земли Алой Ведьмы расположены в горах, в окружении горячих источников и действующих вулканов – качестве объяснений не принималось. Верховных ведьм Хмурого королевства можно было условно разделить на две группы. Любительниц создавать сложности окружающим и старающихся избегать конфликтов. К первой группе относились Изольда Полуночная, Ингорда Алая, Эльза Фиолетовая и Мара Солнечная. Этих мухомурами не корми, дай только кому-нибудь напакостить. Ингорда и Изольда вредили осознанно и со вкусом. Эльза любила притворяться жертвой обстоятельств, а но больше всего меня удивляла Мара, вечно утверждающая, что она не специально, не нарочно и вообще не понимает, как так вышло. Видимо, вторая группа Василиса Лазурная и Лара Рыжая были благороднее. Все знали, что если к ним сумудриться, ответка прилетит такая, что волшебной палочкой не отмашешься. Зато первыми Василиса и Лара никогда не нападали. Временами я жалела, что мы не соседи. Искупавшись и обновив одежду магией, я тщательно исследовала комнату. Заодно выяснилось, что наколдованный интерьер устойчив не только к разрушающим чарам, но и защищен от физического воздействия. На месте срезанных лиан вырастали новые, а вмятины и трещины в стене чудесным образом разглаживались. Вот и как такую подставу смогут подсластить пирожные и торты. Нас собрали в бальном зале, где уже был накрыт фуршет. Основательно потрепав всем нервы, владелец замка решил компенсировать причиненные неудобства вкусненьким. Впрочем, показываться гостям на глаза он не спешил, видимо ждал, когда ведьмы выпустят пар и подобреют. На месте Чарльза я бы на это особо не рассчитывала. Отличный прием, Мара Делавита смутила нос в каждый из трех графинов, не смогла определиться и принялась смешивать коктейль у себя в стакане. Я взяла с подноса тарталетку, украшенную ягодами. От чего то представилось, как я размазываю ее по физиономии любителей белоснежных нарядов? Это же он все подстроил. Или же присоветовал. Сам Чарльз до подобного бы не додумался. По мне, так шутка затянулась, тихо проворчала я. Так это же чудесно! Полный искрящегося оптимизма голос разнесся по залу. Ведь, как известно, смех продлевает жизнь. Семь волшебных палочек взметнулись в воздух, выражая несогласие со странным субъектом, утопающим в рюшах и кружевах. Четыре боевых заклинания, два парализующих и одно вполне безобидное проклятие были готовы поспорить с Чудиком в балетках. Он кузнечиком проскакал по залу, щедро раздавая воздушные поцелуи. Дамы, до да чего же я рад наконец-то встретиться с вами! Дамы были несогласны, и только женское любопытство ограждало драгуна от немедленной расправы. Выдав парочку подскоков, он закрутился на месте волчком и эффектно рухнул на одно колено. «Эдмон Альбус Добре, первый и единственный министр нежных чувств хмурого королевства. Прошу не обижать и дать отработать честно стребованный полугодовой аванс». В зале воцарилась тишина. Ведьмы переваривали услышанное. «Обычно просят любить и жаловать». Чуть растягивая слова, пропела фиолетовая Эльза. Сладкий голосок этой ведьмы мог усыпить бдительность не хуже сонных чар, ей подвластных. «Положим любить вам, пока меня не за что». Типчик эффектно выставил вперед руку. С волшебной палочки Мары Солнечной сорвалась жаркая искра. На этом рабочий день незадачливого министра скоропостижно завершился бы, но я перехватил снаряд и перенаправил его в сторону накрытых столов. Рвануло просто на загляденье. Успевшие активировать защиту оказались одоброжены взрывной волной, остальные поднимались с пола, стирая с лица и одежды хлопья крема. И только новоявленный министр преспокойно торчал в центре зала. И с абсолютно невозмутимым видом расправлял кружева на манжетах. Следовало догадаться, что темный властелин не выпустил бы бедолагу к ведьмам, не обеспечив должной защитой. Прости, Икте. Мара вытерла солба следы шоколада. Это все от нервов. Пить надо меньше. Зло прошипела изольда полумесячная, пытаясь разогнать чернильный туман. Тот упорно лип к хозяйке, оставляя на полу темно-синие разводы. Назревал скандал. И отошла подальше, чтобы буря ведминской ссоры ни нароком не задела. Однако гром так и не грянул. Василиса в сложившейся ситуации оказалась умнее остальных. Она молча взмахнула волшебной палочкой и стала наводить порядок. Под ее руководством стали сами поднимались на ножки, посуда склеивалась, по полу ползли куски бисквита, катились уцелевшие ягодки и мормельад, собирался в шарике крем. Я это есть не собираюсь, капризно воскликнула Эльза. «Но будем считать, что познакомились». Несмотря на произошедшее, министр нежных чувств снова сиял. Упорный какой. Видимо, аванс возвращать жалко. «Может, объяснишь, зачем нас тут собрали?» – пробосила Лара Рыжая. «Самая сильная из семи сестер, отлично владела боевыми искусствами и обожала всякие железяки. Вот и сейчас она больше походила на оружейную стойку, чем на ведьму. Чтобы накормить, оценить и наметить фронт предстоящих работ». Окончательно озадачил нас министр. И каков будет вердикт? Изольда и тут осталась верна себе и принялась строить глазки чудику в кружевах. Министр внимательно осмотрел нас и вздохнул. Зря я отказался от премиальных. Мы разбрелись по комнатам, озадаченные и притихшие. Удивительно, но никто не заикнулся о возвращении домой. Всем было интересно, на какое состязание намекнул перед уходом министр нежных чувств. Мне вот было плевать и на интригу, и на личность новоявленного министра. Даже желание увидеться с Чарльзом подостыло. Если тому на старости лет приспичило над нами подшутить, то пусть развлекается в компании шести ведьм. Одно и больше, одно и меньше, никто и не заметит. Так что вместо того, чтобы отправиться к себе, я поспешил в экипажную, в которой хранились самоходные кареты темного властелина. Уже покидаете нас? Вопрос застал меня врасплох и заставил мысленно выругаться. Хотела съезвить насчет беспорядков в бальном зале, но сказала совсем другое. Негогда мне здесь прохлаждаться. У древесных троллей начинается брачный сезон. Каменная сделает все, чтобы испортить ему праздник. Люди так и не получили моего официального одобрения и наверняка пришлют самых недалеких убедиться, что верховная ведьма осталась довольна подношением. Почему же недалеких? Блондин недоуменно нахмурился. Он уже успел снять жилет, теперь на нем болталась белоснежная рубашка свободного покроя. Намекнул бы кто, что белый цвет не самый удачный в муром королевстве. Уничтожьте так вообще считается траурным. Только беспросветный тупица сунется в заповедную часть леса. У меня там на каждые десять шагов по две ловушки. Госпожа верховная ведьма не жалует посетителей и вид такой слоша вы предупредительный, что так и захотелось пригласить блондина к себе в гости. Госпожа ведьма желает, чтобы ее оставили в покое и позволили заниматься тем, ради чего ее сделали верховной. Разве служение темному властелину не относится к одной из первоочередных задач Верховной, видимо? Вкратце вы поинтересовался он. Вы не думаете? Я не докапываюсь. Просто я человек новый. Вот и пытаюсь разобраться в местных правилах. Человек. Это многое объясняло. Инстинкт самосохранения ни к черту. К примеру, любой демон в курсе, что от ведьм лучше держаться подальше. Ни в коем случае не злить и не бесить. А этот прямо-таки напрашивался на неприятности. «Не переживайте, я прекрасно знаю свои обязанности. Не пора ли и вам приступить к своим?» Я протянула руку к кольцу на двери экипажной, но блондин ловко просочился между мной и целью. Еще и дверь плечом подпер, чтобы уже наверняка. Вот и откуда такой настырный взялся? И в чем же заключаются ваши обязанности? Если отвечу «отцепитесь», даю слово. Оберегать обитателей тенистой долины от происков светлых, проживающих по другую сторону великого хребта. То есть вы защищаете своих подопечных не только от пакости сестер, нападок княжете и нечести, но еще и ограждаете их от злых и страшных светлых магов. В точку. Сами видите, работа не в проворот. А теперь отойдите, пожалуйста. Мне нужно раздобыть карету. Вместо того, чтобы выполнить обещание, блондин подался вперед и с мелькшей улыбкой поинтересовался: Вам никто не говорил, что у вас прогрессирующая паранойя? А ваш работодатель не объяснил вам, что злить ведьму опасно? Блондин заметно помрачнел. Мне забыли выдать подробные инструкции, но выдержайте, идите верным путем. Проход в экипажную наконец-то освободили. Я потянула дверное кольцо на себя, шагнула внутрь и застряла в изумлении. Помещение было пустым. Любая ведьма знает, что доверять вслепую не стоит, в особенности когда рядом сестры. Поэтому я осторожно прошлась по периметру, держа палочку наготове. Четно. Кроме слоя пыли, да паутины под потолком, здесь ничего не было. Что-то потеряли? Вопрос, заданный подчеркнуто участвовом тоном, стал последней каплей. Терпение. Рявкнув с полаоборота, выпустила из белобрысого накала зеленую стрелу. Магический снаряд с тихим свистом промчался к цели и отскочил от невидимой преграды. Ожидаемо, прогнозируемо. И совсем не обидно. Пусть живет. Надо же в этом проклятущем замке хоть кому-то порядок поддерживать. Еще бы в нем над гостями не издевались и карету не воровали. С меня довольна. С заметным раздражением прошипел блондинчик. Самодовольно хмыкнув, постучала волшебной палочкой по открытой ладони. Вот и что он мне сделает? Начальство пожалуется или же подкинет в комнату очередного паука? Мелко, мелочно и ни разу не страшно. Зря Айрен. На вашем месте я бы уже начинал бояться. Участливое выражение лица блондина сменилось злым. На меня посмотрели так, что я невольно отшатнулась, а все потому, что вокруг фигуры моей несостоявшейся жертвы зажегся темный огонь. Темно-синие и фиолетовые всполохи скользнули по белоснежной рубашке, не оставляя на ней ни малейших следов. Окончательно меня добило появление в руке блондина жезла с черным набалдажником. С минуты я торащилась на распахнутую драконью пасть, сжимающую зубами черный камень, а потом пролепетала: "А где Чарльз? Сегодня я за него, вполне оправдав мои мрачные прогнозы", заявили в ответ. А завтра? Все еще надеюсь на чудо выдохнула я без вариантов. Тут ты следовало взять паузу и хорошенько подумать над заброшенным се на меня молотом информацией, однако в голове крутилась всего одна мысль. Вот эта белобрысая, помешанная на чистоте зараза, убила Чарльза и заняла его место? Магия Верховной Ведьмы продолжение ее эмоций. Я не собиралась вредить новоявленному Властелину, да и не смогла бы. А вот попсиховать святое! Вырвавшаяся из-под контроля сила приняла вид извивающихся лягн, они змеями выползли в экипажную, выбив окна и проломив пол. Решивший произвести на меня впечатление Властелин поддал жару. Темный огонь соскользнул с его ноги, очертил круг, внутри которого начала формироваться воронка портала. Неужели он это серьезно? Ну что я ему сделала? Мысленный вопль перешел в настоящий, а все потому, что из портала показалась огромная лапа призрачной гончей. Засуньте ее обратно. Обещаю, вы больше от меня слова поперек не услышите. Буду вести себя тише воды и ниже травы и вернусь в Тенистую долину, как только вы мне это позволите. Заманчивое предложение. Пропыхтел блондин, сжимая уже обеими руками символ темнейшей власти. Однако есть небольшая проблемка. Хотите проучить, чтобы остальным неповадно было? Осознав, что мне придется драться с этой тварью, я жалобно всхлипнула. Да я просто не могу вернуть ее обратно. Возглас новоявленного властелина вышел до того убедительным, что я не придумала ничего лучше, как позволить Лянам эвакуировать нас из экипажной. От чего ты те сочли, что через крышу спасаться быстрее и надежнее? Но я не привередливая. Жить захочешь и не так полетаешь. А вот властелин мои затеи не оценил. И едва мы очутились снаружи, повалил на землю. Лежите смирно пока. Оу, тихий стон воззвестил, что наколдованные колючки быстры, коварны и способны пробиться сквозь защиту темного властелина. Хотя какой из него темный? Так, пугала ряженая. Согласно сценарию меня должны были тут же отпустить, но этот мазохист и не подумал откатиться в сторону, а продолжал старательно прижимать к земле. Колючки подросли еще немного, намекая, что меня пора оставить в покое. В тени коготки детка, прошептали мне в ухо, причем настрастный шепот явно не тянул. Низкое утробное рычание заставило меня громко вскрикнуть. Я приподняла голову и увидела, что призрачная зверюга выбралась из экипажной. И капает сияющей слюной буквально в трех шагах. От немедленного нападения нас ограждала лишь темная сфера, возведенная стараниями властелина. Спасибо, конечно, за заботу, но лучше бы эта тварь и вовсе из порталы не показывалась. Это все, на что вы способны? Да, сегодня не день Бекхэма. Печально подтвердил блондин. Не шевелитесь, защита должна выдержать, а потом эта собачка найдет кого-то повкуснее. «Нет, я точно сплю, или же при нападении слишком сильно головой о землю ударилась. Темный властелин, владыка сумрачных земель и хозяин призрачных тварей, только что признался, что бессилен что-либо этим самым тварям противопоставить. Ущипните меня хоть кто-нибудь». «Ай, обидно. Просьбу я озвучила вслух, потому что ее незамедлительно исполнили. Убери от меня свои лапы. Учитывая обстоятельства, это несколько проблематично». На морде блондина проступило уже знакомое мне ехидное выражение. Хотите сказать, что ваша защитная магия работает только в горизонтальном положении? Неожиданно мужчина смутился и осторожно отполз в сторону. Твою ж мать! Нет у меня матери. Верховных ведьму порождает великий источник. Буркнула я, но колючки все-таки втянула. Сидя мы смотрим на призрачную тварь. Та таращится на нас, но на радикальные действия вроде попытки сунуть лапу в темную сферу не отваживается. «А что, если вам попробовать еще раз портал активировать? Вдруг ее затянет обратно?» – робко предложила я. Темный скептически нахмурился. «Или же через него пожалует ее подружка?» «А на кой вы вообще этот портал открывали?» Вместо ответа блондин засопел и отвернулся. «Постойте, вы хотите сказать, что это вышло само собой?» «Небольшая накладка, со всеми случается. Смотрите, кажется, она что-то учуяла». Тварь и в самом деле заинтересованно повела правым ухом, после чего задрала голову к небу и издала леденящий сердцу вой. Я крепко сжало кладущиеся от страха зубы, чтобы не завизжать. Закончив музыкальный концерт, Гончар потрусил в глубину сада. Я же говорил, что она уйдет.、С、заметным облегчением выдохнул липовый темный властелин. Но я-то еще здесь, мрачно напомнила я. И вам нужны объяснения, не только мне, сестрам тоже будет интересно. Вот этого я и опасался. И вздох такой печальный. Как вы думаете, что сделают верховные ведьмы, как только узнают о моих сложностях? Я призадумалась. По одной мы были для его блондинистого темнешества неопасные, но объединившись, они вас убьют. Вот и Альбус так считает. Ага, выходит танцующий чудик в курсе проблем работодателя и все равно согласился приехать в хмурое королевство. До чего же ушел и малый? Он мне уже нравится. Поэтому ваш министр истребовал аванс за полгода вперед. Айрен, детка, деньги последние, что меня сейчас беспокоит. Но что-то мы засиделись, пора возвращаться. Отлично. Просто замечательно. Если прежде я жаждала сбежать в тенистую долину, то теперь желание возросло в разы. Призовите карету, и больше вы меня не увидите. Хотя знаете... Я и без нее обойдусь. Долгие первые прогулки любой ведьме только на пользу. Боюсь, вы меня не поняли, Айрин. Вы не покинете Черный замок, пока я вам этого не позволю. Никто не покинет. И взгляд такой серьезный. Видимо, сам верит в то, что говорит. Мечтать не вредно. Я вскочила на ноги. Будет мне этот недомог приказывать. Со своей силой пусть сначала разберется. Им не лучше в этот момент находиться как можно дальше. Чарльз предупреждал, что с вами возникнут проблемы. Скрупулезно вздохнул он и призвал жезл. Я медленно попятилась. Знаете, на вашем месте я бы к этой штуке не притрагивалась. Не любит она вас, не уважает и не желает подчиняться. Примерно как и вы. Но это дело поправимое. Хотите вы того или нет, но я ваш новый властелин. Его жезл вспыхнул фиолетово-синим. Я вскинула волшебную палочку, готовясь отразить удар. Драться не пришлось. Мне вообще не позволили воспользоваться магией. Вспыхнувшие под моими ногами голубые руны открыли портал, и я начала падать. Хороший диван в беседке поставили широкий и мягкий, на такой и приземляться приятно. На этом приятности закончились. Выделенная комната бесила как и прежде, а вот закрытые двери оказались приотвратительнейшим сюрпризом. Громкий грохот за стеной возвестил, что одной из сестер возникли аналогичные трудности. Инг города прекрати, не выломишь же! Раздался справа злорадный возглас желтой ведьмы. Мара заткнись! Нектоемная звукоизоляция позволила разобрать сопение разгневанной вампирши. Кто активировал прослушку? Еле слышно поинтересовалась Изольда. Ее голос походил на затихающее эхо. Нет, с этим родственным трепом пора заканчивать. Мало того, что нас поселили в опасной близости друг от друга, удовольствие слышать каждый сестринский чих было и вовсе сомнительным. Я вытащила волшебную палочку и окутала комнату звуконепроницаемыми чарами. Абсолютная тишина стала мне наградой. Как же все-таки мало бывает нужно для полного счастья. Раздражающее тук-тук-тук заставило меня выругаться и обернуться. На подоконнике сидел уже знакомый ворон. Долбанув стекло еще раз, он нагло уставился на меня. Пораваливай! Не откроется. Ворон и не подумал улететь, а продолжил изображать из себя дятла. Ладно, раз ты так хочешь, я без особой надежды толкнула оконную створку, и, о чудо, она поддалась. Не дожидаясь приглашения, пернатый влетел в комнату, немного покружил под потолком, а потом спикировал в беседку и устроился на подушке, на моей подушке. Я в нее только один раз носом уткнуться успела, когда из портала выпала. а ее уже утоптали немытыми птичьими лапами. «Кыш!» Я замахнулась на наглую заразу волшебной палочкой. Тот даже не шевельнулся, словно именно на подушке ему было самое место. «Надеюсь, ты не блохастый?» Я подозрительно нахмурилась, а то твой хозяин грозился преподнести блошек в подарок. «Вдруг поэтому тебя и подослал?» «Кхаар!» раздалось возмущенное в ответ. Я осторожно приблизилась к ворону, но он не проявлял беспокойства. Еще и посматривал так, словно это беседка его личный вольер, а я так в гости заглянула. И все-таки вопрос воранного гигиены стоял ребром, и его надо было решать. Легким движением волшебной палочки лежащее на диване покрывало ужило и спеленало ворона прежде, чем он сообразил сорваться с места. Пойдем, мой хороший, я тебя сильно не обижу. Ворон мне не поверил и продолжил вырываться, стараясь клюнуть. Будешь выделяваться, вымою целиком. Угроза подействовала, пернатый затих. И только смотрел так, словно мысль нажелала мне сдохнуть в муках. Травмировать птичку купанием в бассейне я не стала. Вместо этого налила немного воды в ковш, туда же щедро плеснула жидкого мыла. Пена вышла пышная и пахучая, но кто бы оценил? При виде импровизированной ванны ворон задергался, как припадочный. Пусти, чистый я, вырвалось из клюва. Ух ты, говорящий ворон! Разумные звери и птицы в хмуром королевстве встречались крайне редко, предпочитая земли свободные от нитчества. Возможно, и чистый, не стала спорить я. У помешанного натистатия хозяина иначе и быть не может. Но рисковать не будем. Хочешь спать со мной, мои шлапы. Ворон замер, оценивая мой ультиматум, а затем прохрипел: "Пусти, я сам. Как хочешь". Очутившись на свободе, он осторожно завис над ковшом на пару секунд. Сунул обе лапы в пахучую пену, после чего рванул к лежащему на тумбочке полотенцу и принялся его утаптывать. Довольно? Не совсем. Чтобы быть довольной, мне как минимум нужно вернуться в тенистую долину. Однако, раз желаемое пока недоступно, будем искать крупицу позитива среди хмари беспросветной. Любая верховная ведьма владеет магией красоты. Взмахом волшебной палочки можно освежиться, соорудить прическу и сделать макияж. Но чары никогда не смогут заменить настоящего купания. Кроме того, в воде думалось лучше, а поразмыслить следовало о многом. Итак, у нас объявился новый темный властелин. Нравилось мне это или нет, но с данным фактом придется, если не смириться, то хотя бы его учитывать. Потом нужно разобраться, куда же пропал Чарльз и что с ним стало. Вряд ли поборник чистоты в самом деле его победил и отнял магию силой. Скорее всего, обманул. Глаза замылил? Так пусть теперь мучается. Из моей груди вырвался злорадный смешок. Кхрр! Ворон вопротивительно уставился на меня. Не завидую я твоему хозяину. Мало завладеть темным жезлом. Им еще и пользоваться надо уметь. Нет, пожалуй, я с удовольствием понаблюдаю за этим представлением. Взмахом волшебной палочки я наколдовала бокал белого вина и коробку конфет. После несостоявшегося фуршета нам так и не догадались прислать ужин в комнаты, но за сестер я не переживала. Магия верховных видим позволяла нам с легкостью создавать еду и питье. Конечно, до настоящих им было далеко. Заметный привкус магии перебивал все удовольствие от блюд и напитков, так что лично я предпочитала есть стрепну прислужников. Но сейчас особого выбора не было. Хочешь? Я протянула ворону шоколадку. На меня зыркнули неодобрительно. Взгляд птички прямо-таки вопрошал: куда ты столько сладкого на ночь жрешь? Не переживай, если девушка объедается сладеньким перед сном и не толстеет, она ведьма. А если еще и без похмелья после пьянки просыпается, то точно верховная. Ворон от такого заявления вздрогнул и едва не свалился с бортика бассейна. Лично я магией красоты не злоупотребляла. Для кого стараться в лесной глуши, да и силу зря тратить жалко. Но не будешь же это объяснять пернатому. Знаешь, ворон, а ты мне начинаешь нравиться. Звать-то тебя как? Кхрррр. вид такой задумчивый. Нет, на Кхара не рассчитывай, язык сломать можно. Как насчет Кира? Приняв молчание за согласие, я допила вино, убрала с глаз долой бокал и рывком выскочила из бассейна. Стоило выбраться из теплой воды, как по телу пробежали мурашки. Подпрыгивая на холодной плитке, я кое-как вытерлась, и в этот момент позади раздался громкий бултых. Надо же, а я была уверена, что вороны воду не любят. Выловленный из бассейна Кир был мокры, мрачен и дрожал так, что я на некоторое время забыла, что терпеть не могу живность. Ворон был высушен магией и укутан в полотенце. В качестве поощрения я накладывала для него миску со свежим мясом. «Вот сейчас подкрепишься и будешь как новенький». Попробовала сунуть ему кусок мяса в клюв и едва успела отдернуть руку. Кир клацнул так, словно намеревался отхватить по меньшей мере палец. Я придирчиво осмотрела тарелку. «И что ему не нравится? Свежая же. Еще кровь капает». Могу мух наколдовать или ящерец? Я не голоден. Истерично каркнул ворон и, выбравшись из полотенца, полетел прочь из купальни. И как полетел? До подзакусившего хмельной кровью ниты паря траектория была бы ровнее.